Готовая заявка на фильм. Но я заказала коктейль под названием Растинейл, Не в честь надвигающейся встречи, как мог бы подумать человек, с психоаналитическим складом ума, а из-за непонятного «Дрем Блюи», который входил в его состав вместе со скотчем. В жизни каждый день надо узнавать что-то новое. Кроме того, меню было на двух языках. И по-русски этот коктейль назывался «Расти Найл».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 Я обожал эту музыку. Ах, не зря Софья Андреевна Толстая, работавшая в последние годы жизни над опровержением крельсера сонаты, собиралась назвать свой труд «Прелюдией Шопена». «Лучше бы тот в очках», — подумала я. «Он явно на Ягуар не копит. У него уже есть». «Для таких все приключение в том, чтобы потратить деньги». Они от этой транзакции возбуждаются больше, чем от всего остального, которого вообще может не быть, если напоить как следует. А вот Сик ⁇ серьезная нагрузка. Я улыбнулся очкарику, и тот улыбнулся в ответ. Вот и славно уже подумала я, и тут Сик сложил свою финансовую газету, встал и пошел к моему столу. Лиза? ⁇ спросил он.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 что звучало смешно, поскольку он вставлял это слово в каждое второе предложение. Возможно, брониться ему запрещала религия. Был в психизме такой пунктик. По профессии он оказался портфельный инвестор, и я еле удерживалась от вопроса, где его портфель. Портфельные инвесторы не любят таких шуток. Я это знаю, поскольку каждый третий мой клиент национале – национали. портфельный инвестор.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 Нет, в нем собрали вместе всех суперменов девятнадцатого века. Капитана нема Человека-невидимку, Дриана Грея и так далее. Да, оригинально. Ничего оригинального. Экономика, основанная на посредничестве, порождает культуру, предпочитающую перепродавать созданные другими образы, вместо того, чтобы создавать новые. Я слышал эту фразу от одного левого французского кинокритика –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 «Кажется, она восходит к гуру наку, но полной уверенности у меня нет». Сик выпучил коричневые глаза и сразу сделался похож на рака. «Представьте себе базарную площадь», — продолжала я. «В ее центре стоит окруженный толпой шафот, на котором рубят голову преступнику. Довольно обыкновенная для средневековой Индии картина, и для России тоже. Так вот, богаискательство.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 Пока он размышлял над моими словами, я спокойно допила коктейль, что такое драмби? Мне так и не стало ясно. Сикх, надо сказать, выглядел живописно. Он словно балансировал на границе озарения и легкого внешнего толчка могло хватить, чтобы неустойчивое равновесие его рассудка сместилось. Так оно и вышло. Как только мой стакан коснулся стола, Он пришел в себя. Достав из бумажника карточку Дины Склапплатинум с голографическим Че он постучал ею по столу, подзывая официанта. Потом положил руку мне на ладонь и прошептал. Они не пора ли в номер?»